«Голова 31. Дай ему пощечину, чтобы он очнулся», — предложил Джексон. «Мы только что забрались в кирпичный особняк с четырьмя спальнями, чтобы переночевать». Джексон обыскал это место, вернулся к фургону и перенес мытью на односпальную кровать. Тот все еще находился без сознания. «Я хочу знать, как он попал в это дерьмо». Джексон прислонился плечом к стене. Время от времени он прикладывался к бутылке, которую они с Селеной открыли, чтобы опраздновать успешное спасение. Я села возле мытью и сначала аккуратно потрясла его за плечо, затем сильнее, но он все равно не пошевелился. «Он скоро очнется», — Селена пощелкала пальцами, чтобы Джексон передал ей бутылку. «Пойдем, Джей Ди, внизу есть дартс», — Джексон кивнул. «Эви, давай оставим его на время». Я не хочу, чтобы он проснулся в одиночестве в незнакомом месте. У него и без того был тяжелый день. Мама знает, что лучше. Я вздрогнула. «Идите без меня». Вдруг я услышала. Мой друг пришел за мной. Я опустила взгляд, Мэтью произнес это вслух. Я так привыкла к тому, что его голос звучал только в моей голове, что сейчас даже не поверила своим ушам. Мэтью очнулся и открыл глаза, такие знакомые. Он резко выпрямился, притянул меня к себе и крепко обнял. Кажется, ему не терпелось увидеть меня. Недовольство на лицо Джексона сменилось злобой. «По-моему, ты говорила, что никогда не видел этого парня», — заметила Селена. «Так и есть, императрица», — выдохнув, прошептал Мэтью. «Я напряглась. Мне не очень хотелось, чтобы он произносил это вслух. А почему ты так ее назвал?» — спросил Джексон. Асселена склонила голову, изнывая от любопытства. Мэтью отстранился от меня и повернулся к нему лицом. «А почему ты ее так не называешь?» То ли он бросал вызов, то ли просто удивлялся. Я не могла понять. Судя по всему, Джексон тоже. «Как тебя зовут?» «Мэтью Мадзеро ответил он, а затем с хитрой улыбкой добавил. «Императрица знает мое имя». «Откуда в твоем доме появилась вода?» — спросил Джексон. «Труба. Вода течет по трубе» объяснил Мэтью. Терпение Джексона лопнуло. Он подошел ближе к нам. «Ты башкой ударился, парень?» «Джексон, пожалуйста!» Взгляд Каджуна был полон злобы. Он сказал Селене. «До его доходит как до жирафа». «Жираф», — торжественно начал Мэтью, — «это животное». «Я Селена Луа, а это Джексон Дево», — громко проговорила Селена. «Дево и Луна», — соскучим видом произнес Мэтью а затем совсем потерял к ним интерес и повернулся ко мне. «Ты пришла за мной. Мы пришли матью. Поправила я. Джексон вытащил тебя из этого подвала. Селена тоже помогла». Он пожал плечами. «Ты единственный дурак в мире, который смог утопиться после вспышки», проскрежетал Джексон. «И ты должен мне ножик, парень». «Пойдем же, иди», сказала Селена. «Дадим этим сумасшедшим пообщаться. готов поспорить на еще одну бутылку, которая лежит в моей сумке, что обыграю тебя в дартс». «Хорошая девочка догадалась прихватить с собой виски для парня, которого друзья называли Джек Дэниелс». «Молодец, мудрая соперница». Все еще сомневаясь, Джексон перевел взгляд с Мэтью на меня. Я разрывалась, с одной стороны умирала от любопытства и хотела выяснить все о Мэтью, с другой сгорала от ревности, желая увести Джексона от Селены и выяснить, что произошло между ними прошлой ночью. Любопытство победило». «Идите, ребята, веселитесь», — сказала я, — «и не переживайте, думаю, наедине я смогу разговорить его». Селена потащила за собой Джексона. «Кричи, если тебе что-то понадобится, я буду держать ухо востро», — мрачно добавил он и недобро посмотрел на мытье, а потом пробормотал на французском. «Нам нужно поговорить сегодня». «Господи, ты такой сексуальный, когда говоришь на французском», — воскликнула Селена. «Они ушли». Вот же шлюха. Джексон был прав. Ревность действительно разрывает изнутри. Кое-как я справилась с бушующими внутри меня эмоциями, а потом повернулась к Мэтью. «Эй, парень, будь с этими двумя. К сожалению, мы зависим от них». Он усмехнулся. «Ты умеешь охотиться или стрелять?» «Из рогатки». «Отлично, но нам это не поможет». «А они все это умеют. Они будут добывать пищу и защищать нас, так что нам без них не прожить». Он широко улыбнулся. «На этот раз у императрицы есть чувство юмора. Одно дело, когда тебя называют императрицей в твоей голове, другое — в реальной жизни. Мэтью правда был здесь, со мной. Спасибо за видение. Я думала, что никогда не скажу это вслух. Я выжила после вспышки только благодаря тебе». Он кивнул с мрачным видом. «Я спасатель. Жаль, что не смогла им стать. Наверняка ты ожидал, что я смогу предотвратить вспышку». Он засмеялся. «Это просто были мои бредни». Чувство вины стало утихать. «Мэтьё, насколько ты сильный медиум?» «Настолько, что других медиумов стоит называть мэтьюмами». Я улыбнулась, и по моему телу пробежала дрожь от волнения. «Что ты видишь?» Он посмотрел на потолок, и его взгляд стал пустым. Между двумя последними бабочками-монархами в мире больше тысячи километров, и они все сильнее отдаляются друг от друга. По озеру Мичиган едет парень на скейтборде. Следующая карта близкая Не смотри на эту руку. Смотри на ту, — закончила я. Я знаю это, почему, когда ты прикасаешься к кому-нибудь, голоса стихают. Нельзя, чтобы это происходило. Дэво заглушает их. Когда он помогает, то причиняет боль. Поговорим об этом. Он широко улыбнулся. «Очевидно, нет». «Так ты можешь передать свои видения кому угодно и делиться ими через прикосновение Его высохшие волосы упали на лоб, что придавало ему очарование. «Сообщение. Ты посылал их другим арканам?» Он выглядел так, словно я его оскорбила, обвинила в том, что он предал меня. «Ты мой друг и союзник. Почему ты посылал мне видение оселения? Что хотел рассказать о том, что случилось в лесу?» «Рассказать?» — спросила она задачно. — Что, уже пора спать? — Не думаю. Ответь мне, Селена хорошая, как мы, или плохая, как смерть? — Она луна, — констатировал он. Вероятно, разговор зашел в тупик, и я решила сменить тему. Ты можешь увидеть мою бабушку? — Тарлок, — пробормотал мытью. Она себя тоже так называла. — Она в порядке? — Молчание. — Мы собираемся найти ее. У нее есть ответы. — А у тебя вопросы? Конечно же, он скажет мне, если ее не станет, чтобы мы перестали искать. Если ты медиум, а я умею контролировать растения, то какие силы у других арканов? Разные. У нас какие-то особые гены или что-то вроде этого. Как мы получили свои силы? Мы с ними родились. Ладно. Особый талант Селены — стрелять из лука или что-то еще. Помимо умений всегда выглядеть идеально, попадать точно в цель и готовить как шеф-повар. Она знает, кто мы? Она действительно внушает сомнения. И сколько всего арканов? Почему видение со смертью было более реалистичным, чем другие? А вместо того, чтобы ответить на мои вопросы, Матью широко изъявнул. Его взгляд стал осмысленным, немного сонным и невинным. Хоть я и сгорала от желания узнать все ответы, но поняла, с ним работал тот же принцип, что и с моими воспоминаниями. Чем сильнее я давила на него, тем меньше он рассказывал. Иногда стоит пустить все на самотек. Но кое-что мне все-таки хотелось узнать. Когда ты был без сознания, я увидела то, что произошло вчера. Тебя не удивило, что мама заперла тебя в подвале? Ты видел свое будущее? Нет, я никогда не видел свое, зато видел ее. Так ему открыто будущее других людей. Тебе не хотелось помешать ей удержать ее от попытки убить сына, а потом и себя? Неужели она отчаялась из-за вспышки или так сильно желала уберечь сына от страшной смерти от рук бэгманов что решила его утопить? Почему не взяла Мэтью с собой в машину? Потом я вспомнила слова Мэтью, она знала, что он не останется в машине. Это бы ничего не изменило, ни в ее случае. Глядя на меня с блеском в глазах, он прошептал, «Я вижу намного больше Эви». Получается, что умерла бы в любом случае, или, возможно, ее судьба была бы еще хуже. Я не стала в очередной раз думать о том, что могло быть хуже смерти. Мне стало интересно, как Мэтью удавалось принимать эти мучительные решения за других. Бедный парень. Я потянулась, чтобы убрать волосы с его лба, как обычно делала моя мама. Почему я так быстро привязалась к нему? Хотя мы знали друг друга несколько месяцев, во взгляде Мэтью читалось бесконечное доверие. Я верил, что ты доберешься вовремя. Он опять зевнул. «Это было так мило, будто я наблюдала за засыпающим щенком. Интересно, увижу ли я снова настоящего щенка хоть когда-нибудь? Хотя почему бы тебе не поспать? Мы сможем поговорить и завтра. Не уходи, не уйду, обещаю». Его веки отяжелели. «Это начинается со мной и заканчивается с ним». а «Заканчивается с кем, матьё?» Но он уже заснул. Я легла на другую кровать и стала вспоминать события сегодняшнего дня. Естественно, Селена захотела пойти с нами. «Черт же, иди! Ни за что не откажусь от такого приключения!» Она за считанные минуты собрала снаряжение, подходящую одежду и высококалорийную еду. Сучка! По крайней мере, она позволила и нам выбрать себе спальные мешки и еду, и уж точно была прирожденной путешественницей. Она управляла мотоциклом, как профессиональная каскадерша, и даже хотела, чтобы я ехала вместе с ней. «Без сомнений, Селена просто пыталась помешать мне быть рядом с Джексоном». «Эви со мной», — ответил на это Джексон таким тоном, что ей сразу перехотелось с ним спорить. «Разве я могла отвлечь его внимание от Селены?» «Как же в этом разобраться?» «Время от времени, пока мы ехали на север, в мыслях всплывали события вчерашнего вечера, но потом им на смену приходил стыд, как только я вспоминала, что на кону стояла жизнь Мэтью. Но теперь я могла размышлять об этом сколько угодно» что мы имеем. Прошлым вечером Джексон напился и разозлился на меня. Селена флиртовала с ним. А этим утром, когда Джексон вернул меня в дом, она вела себя, как отвергнутая подружка. Есть три возможных варианта. Первый. Они переспали, и сегодня это случится снова. Второй. Они переспали, но ну, теперь Джексон сожалеет об этом. И третий. Он не распускал рук. Остался верен мне, и Селена ревновала на пустом месте». «Я должна узнать, по их поведению невозможно понять, парочка они или нет». Императрица, проснувшись, спросил Мэтью. «Тебе приснился плохой сон? Ты проголодался, у нас есть еда». Не отрывая от меня взгляда, он встал и забрался в мою кровать. «Вау! Что ты делаешь?» Он сжал мою ладонь в своих руках, и я сразу расслабилась. Его присутствие рядом со мной казалось нормальным, естественным, как будто такое было уже не раз. «Они играют, Эви». «Кто?» Согревшись теплом его тела, я расслабилась и прикрыла глаза. Последним, что я слышала, были его слова. «Арканы».